Дневник графа Полонского. 30 августа 1916 года. «Нынче ночью ко мне приходила Ульяна. Думал, сгинула старая корга. Надеялся, что никогда ее более не увижу, а как увидел, так обрадовался точно родной. Видать, с ума схожу». «Ну, здравствуй, барин!» Голос Ульяны сиплый, точно воронье карканье. Да и сама она похожа на старую ворону, скособоченная в рваном черном трепе. Угнездилась в моем любимом кресле, лапы скрюченные на стол положила, коситься блестящим глазом. Тяжело тебе, барин безоленьки то Зачем пришла? Силюсь подняться с кровати, да не могу. Тело будто чугуном налилось. «Что, барин, страшно, небось, недвижимым остаться?» Ульяна трясется от смеха. «Мне не страшно. После того, что я сотворил, ничего не боюсь. Что мне при прижизненные муки, когда там за последней чертой меня ждет кара несравнимо более тяжкая?» «Вижу, что не страшно». Ульяна уже не в кресле, а на моей кровати. Вглядывается в лицо, качает головой. «Что ж ты за то такой? Я ж все правильно делала. Уже почти помогла Ольге, а ты встрял». «Помогла?» Боль привычно пронзает сердце, а в глазах делается темно. «Это из-за зелий твоих она сумасшедшей сделалась!» Говорить тяжко, но говорю. С мясом вырываю из горла обвинительные слова. «Она же Настеньку с Лизой!» «Не она!» Ведьма проводит по моей щеке желтым на птичий коготь похожим ногтем. Боли не ощущаю, но зверь, что поселился во мне, сыто урчит от запаха крови. — Я тебе, барин, сейчас сказочку расскажу, а ты послушай. — Не хочу слушать. Заткнул бы уши, да сил нет. — Слушай, слушай. Ведьмин голос шелестит опавшей листвой. — Я Оленьку не зельем отпаивала. А водой прудовой, мёртвой водой. Ты знаешь, что мёртвой душе только мертвая вода нужна? Не знаешь? Ну да ладно. Поначалу я кошек до да собак в пруду топила, но от того вода ненадолго мёртвой делалась. С девочками дело лучше пошло. Сам видел? Поздоровела твоя жена, похорошела. Ведьма! Хочу крикнуть, а выходит только жалкое сипение. Правда твоя, барин, ведьма и есть. Да только знаешь что, я за свою девочку сама была готова костьми лечь. Так что ж не легла? Зачем же души неповинные загубила? А потому и не легла, что чужая я Ольге. Тут родная кровь нужна, горячая. И ты, дочек моих... Не могу не говорить, не видеть во рту горько и солоно от слез. «Я — дочек, а ты — Ольгу!» Ведьма нависает черной тенью. Сквозь пелену слез вижу только угольями горящие глаза. «Моя вина? Не досмотрела! Не должна была она того увидеть, да вот увидала! А ты, барин, за чужие прегрешения ее живой в землю зарыл!» Душу светлую в полон взял, в болванку железную запихнул. «Уходи! Уйду! Мне недолго уже осталось землю топтать. Ольга меня к себе зовет». Ведьма уже в дверях скалит беззубый рот, скребет когтями стену. «А ты ее слышишь?» «Слышу. Самому себе страшно в том признаваться, но каждую ночь мне ее голос чудится» а статуя на меня будто смотрит. «Пора мне, барин, пришло мое время за грехи расплачиваться, а ты живи, нынче жизнь для тебя — самая страшная кара!» Ульяну нашли утром в парке, лежала скрючившись у Оленькиных ног. Заглянул в мертвые ведьмины глаза и увидел в них счастье. Неужто простила ее Оленька? Ее простила. А меня как же? Бронзовая Оленькина кожа холодная, а по щеке катится слезинка. Хочу, как Ульяна, верным псом у любимых ног, да не дозволено мне, видать, умереть. Ключ от мертвого Оленькиного сердца пудовый Гири оттягивает шею. Знаю, о чем она просит. Ночь яркая из западающих в пруд звезд. Не загадываю желание, потому как знаю, не исполнится. Первыми оживают девочки. Склоняются друг к другу головками, шепчутся, смеются. Оленька оборачивается медленно, тянет к дочкам руки. Чувствую себя лишним, ухожу. Оглядываюсь уже только в конце аллеи. Оленька сошла с постамента, гладит девочек по волосам, смотрит мне вслед. Знаю, чего хочет, чтобы вызволил ее душу из бронзового плена, сознался в страшном своем злодеянии. Я сознаюсь, когда-нибудь обязательно сознаюсь».